Пыльников и Пантелеев стали в прекрасном настроении. За чаем японец не на шутку ошарашил сидевшего с ним рядом Пантелеева. — А я перевел 120 строк, — шепнул он. — Когда? — забыв нужную предосторожность, чуть ли не закричал Ленька. Утром, — ответил японец, — встал 7 часов и перевел. Идиота два стихотворения перевел. После чая Япошка передал Пантелееву три листа исписанной бумаги. Пантелеев тотчас же засел за переписку перевода, дабы почерк не дал повода к сомнению в его самодеятельности. Ленька сидел у окна. Гейна вдохновил его, взбудоражил его творческую жилку. Ему захотелось самому написать что-нибудь. Окончив переписку, он засмотрелся на улицу. На углу улицы ржевусый милиционер в шлеме, хаке, улыбался солнцем и стряхивал дождевые капли с непромокаемого плаща. Чирикали воробьи под лучами солнца, сырость тротуаров сделалась легким туманом. Леньке захотелось описать эту картину красиво и жизненно, и он написал как смог. Голосят воробьи на мостовой, смеется грязная улица, на углу постовой, мокрая курица. Потом он показал это стихотворение товарищам и Сашкицу. Всем стихотворение понравилось. и Янкель взял его для одного из своих журналов. Пыльников утро провел в музее, составлял таблицу архитектурных стилей. Ионические и колонны, портики, пилястры и оксиды увлекли его. Ни он, ни Пантелеев ни разу за все утро не вспомнили о прачечных и разбитых стеклах. Гроза разразилась в обед. Если говорить точнее, первые раскаты этой грозы прокатились еще за полчаса до обеда. По шкиде прошел слух, что в прачечной неизвестные злоумышленники уничтожили все стекла. В эту минуту двое сердец тревожно забились, две пары глаз встретились и разошлись. А за обедом, после переклички, когда дежурные разносили по столам дымящиеся миски пшенки, в столовую вошел в Викниксор. Он вошел быстрыми шагами, оглядел ряды вставших при его появлении учеников и, не на ком не остановив взгляда, сказал «Сядьте». Потом нервно постучал согнутым пальцем по виску, походил по столовой и, остановившись у стола, по привычной своей манере растягивать слова, произнес «Какие-то канальи выбили все стекла в прачечной. Глаза всех обедующих оторвались от стынущей манной каши. и Изображали знак вопроса. «Вышибли стекла в пяти окнах», — повторил Викниксор. «Ребята, это вандализм. Это проявление дегенериатизма». «Я должен знать фамилии негодяев, сделавших это». Ленька Пантелеев посмотрел на Сашку. Тот покраснел всем лицом и опустил глаза. Викниксор продолжал. «Это вандализм без стекла, когда у нас не хватает средств ставить стекла, разрушенные временем». Еле досидев до конца обеда, Сашка позвал Леньку. «Пойдем поговорим». Они пошли в верхнюю уборную. Там никого не было». Сашка прислонился к стене и сказал «Я не могу, мы действительно были с котами». «Пойдем, сознаемся», — предложил Пантелеев и закусил нижнюю губу. Пыльник в секунду боролся с собой. Он надулся, зачем-то подтер щеку, потом взял ленку за руку и сказал «Пойдем». По лестнице наверх поднимался Викниксор. Когда он прошел мимо них, Пантелеев обернулся и окликнул. «Виктор Николаевич», — Викниксор обернулся, — «Да». Отвернувшись в сторону, Пантереев сказал «Стекла в прачечной били мы с Ельховским». Наступила пауза. Викниксор молча, ошеломленный слишком скверным и скорым признанием. «Прекрасно», — произнес он, подумав. «Можете оба отправляться домой. Ты к матери, а ты к брату». Ударил гром. Сашка подошел к окну, закрыл лицо руками и съежился. «Виктор Николаевич!» — визгливо прикричал он. «Я не могу идти, у меня мать больная! Я не могу!» Пантелеев стоял возле Сашки, стиснув зубы и руки. «Извините, Виктор Николаевич», — начал был он. «Нет, без извинений. Отправляйтесь вон из школы, а через месяц путь зайдут ваши матери. Скажите спасибо, что я не отправил вас в реформаторий». И, повернувшись, он зашагал в апартаменты Элан-Люм. Пантелеев проводил его взглядом и, хлопнув по плечу, Сашку сказал. «Идем, недотыканка».